Глава 71 В ответ на излияние Гриффитса Филипп поведал ему о своих любовных невзгодах, и в воскресенье после завтрака, когда они курили, сидя в халатах у камина, он описал товарищу вчерашнее происшествие. Грифитс поздравил его с тем, что он так ловко выпутался из своих затруднений. Нет ничего проще, чем завести роман с женщиной, — заметил он наставительно, — но как дьявольски трудно от нее отвязаться. Филиппу так и хотелось погладить себя по головке за ту ловкость, с какой он разделался с Норой. Он чувствовал безмерное облегчение. Думая о том, как Милдред развлекается в Толсхилле, он искренне за нее радовался. С его стороны это было жертвой, ведь он заплатил за ее удовольствие отказом от своего собственного, и душу его согревало сознание, что он поступил по-рыцарски. Но в понедельник утром он нашел у себя на столе письмо от Норы, и она писала «Мой самый дорогой на свете, мне очень тяжело, что я в субботу на тебя рассердилась. Прости меня и приходи, как всегда, после обеда пить чай». Я тебя люблю, твоя Нора. На душе у него стало тяжело, он не знал, что делать. Взял записку, понес ее Грифицу. «Лучше ничего не отвечай», — посоветовал тот. «Не могу», — воскликнул Филипп. «Мне больно будет думать, что она меня ждет». «Ты не знаешь, что такое прислушиваться с замирающим сердцем, не постучить ли почтальон, а я знаю» и не могу подвергать таким мучениям другого. Дорогой друг, нельзя покончить с Романом, не заставляя кого-нибудь страдать. Крепись, решайся. Единственное утешение в том, что все это скоро проходит. Филипп знал, что Нора ничем не заслужила того, чтобы ее заставляли страдать, и разве Гриффитсу понять переживания Норы? Он вспомнил, как мучительно больно ему было, когда Милдред сказала, что выходит замуж. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь испытывал то, что он сам испытал в те дни. «Если тебе неприятно, что ты причиняешь ей боль, вернись к ней, и баста», — сказал Гриффитс. «Не могу». Он встал и нервно заходил по комнате. Он злился на нору за то, что она не понимает неизбежности конца. Ведь должна же она видеть, что у него не осталось к ней больше никакого чувства, а говоря, что женщины сразу замечают такие вещи. «Ты мог бы мне помочь?» — сказал он Гриффицу. «Милый мой, перестань ты, бога ради, делать из мухи слона. Никто, поверь мне, от этого не умирает. Да она совсем не так тебя боготворит, как ты думаешь. Человеку свойственно преувеличивать страсть, которую он пробуждает в других». Он помолчал и насмешливо поглядел на Филиппа. «Послушай, я могу тебе посоветовать только одно. Напиши что между вами все кончено, и напиши прямо, чтобы у нее не оставалось никаких сомнений. Ей будет неприятно, но это куда лучше, чем тянуть волынку». Филипп сел и написал Норе. «Дорогая». Мне очень тяжело тебя огорчать, но, по-моему, будет лучше, если в наших отношениях все останется так, как это было решено в субботу. Мне кажется бессмысленным продолжать дальше то, что перестало радовать нас обоих. Ты предложила мне уйти, и я ушел, и не собираюсь возвращаться обратно. Прощай. Филипп? Кэрри. Он показал письмо Гриффитсу и спросил его мнение. Гриффитс пробежал листок, поглядел на Филиппа смеющимися глазами и сказал, «Думаю, что этого будет достаточно». Филипп отправил письмо. Утро у него прошло тревожно, он беспрерывно думал о том, что переживает Нора, получив его послание. Он терзался, представляя себе, как она плачет, но в то же время чувствовал и облегчение. Воображаемое горе куда легче сносить, чем горе, которое видишь воочию. Зато он теперь был свободен и мог целиком отдаться своей любви к Милдред. Сердце его трепетало при мысли, что он ее сегодня увидит, как только кончит работу в больнице. Он, как всегда, зашел домой привести себя в порядок после занятий, но не успел еще вставить ключ в дверь, как услышал за спиной голос «можно войти?» Я тебя жду уже полчаса. Это была нора. Филипп почувствовал, что краснеет до корней волос. Голос у нее был веселый, в нем не звучало ни тени, ни недовольства, а по ее поведению никто бы не догадался, что между ними произошел разрыв. Филипп почувствовал себя загнанным в тупик, его мутило от страха, но он силился улыбнуться. — Входи, — сказал он. Он отпер дверь, и она прошла в гостиную. Филип очень нервничал, и чтобы овладеть собой, предложил ей сигарету и закурил сам. Глаза ее смотрели открыто и ясно. «Ну зачем ты, негодный, написал мне такое гадкое письмо? Хорошо, что я не приняла его всерьез. Не то и страшно бы расстроилась». «Но писал я его всерьез», — сказал он без улыбки. «Не говори глупостей». Я, правда, в субботу погорячилась и вышла из себя, но потом я же первая попросила прощения. Тебе, видно, этого было мало, вот я и пришла, чтобы извиниться еще раз. Ты, в конце концов, сам себе хозяин, и я не имею на тебя никаких прав и не хочу насиловать твою волю. Она вскочила с кресла и порывисто подбежала к нему. — Давай помиримся. Прости, если я тебя обидела. Он не успел помешать ей взять себя за руки, но сразу же отвел глаза. «Боюсь, что теперь уже поздно», — сказал он. Она опустилась возле его кресла на пол и обняла его колени. — Филипп, не дури. Я ведь тоже вспыльчивая и понимаю, что ты мог на меня обидеться, но смешно же столько времени дуться. Зачем тебе портить жизнь нам обоим? — Нам так хорошо вместе. Она ласково погладила его руку. «Я тебя люблю, Филипп». Он встал, разжал ее пальцы и отошел в другой конец комнаты. «Мне самому тяжело, но я ничего не могу с собой поделать. Между нами все кончено». «Значит, ты меня больше не любишь?» «К несчастью, нет». Просто искал поводы, чтобы меня бросить. И вот, наконец, нашел, верно?» Он ничего не ответил. Нора долго не сводила с него глаз. Она так и осталась сидеть на полу, прижавшись к креслу. Потом она тихонько заплакала, не пряча лица, и крупные слезы одна за другой покатились у нее по щекам. Она не всхлипывала. Смотреть на нее было очень тяжко. Филипп отвернулся. Мне ужасно грустно, что я заставляю тебя страдать, но я не виноват. Я тебя не люблю. Она ничего не ответила. Она продолжала сидеть неподвижно, и слезы ручьем текли у нее по лицу. Ему было бы куда легче, если бы она стала его упрекать. Он ждал, что она вспылит, и готов был встретить ее гнев, В глубине души он надеялся, что его поведение будет оправдано настоящей ссорой и обидными словами, которые они скажут друг другу. Время шло. Наконец ее молчаливые слезы стали не на шутку его пугать. Он пошел в спальню и принес ей стакан воды. «Может, выпьешь глоточек, тебе станет легче». Она покорно потянулась к стакану и отпила несколько глотков. Потом, еле слышно, попросила у него носовой платок и вытерла глаза. — Конечно, я всегда знала, что ты не любишь меня, так как и я тебя прошептала она. — Увы, так всегда и бывает, — сказал Филипп. — Один любит, а другой разрешает, чтобы его любили. Он подумал о Милдред, и в груди у него больно заныло. Нора долго ничего не отвечала. Я была очень несчастна. «Моя жизнь была просто невыносима», — сказала она, наконец. Говорила она не ему, а себе самой. Он никогда прежде не слышал от нее жалоб на жизнь с мужем или на бедность. Его всегда изумляла ее стойкость. «А потом я встретила тебя, и мне было с тобой так хорошо. Я восхищалась тем, что ты такой умный». И потом, разве несчастье найти человека, в которого можно верить? Я тебя полюбила. Мне казалось, что у нас с тобой это навсегда. Я ведь ни в чем перед тобой не виновата. У нее снова закапались слезы, но теперь она уже овладела собой и прикрыла лицо носовым платком Филиппа. Она старалась держать себя в руках. «Дай мне еще воды», — попросила она. Она вытерла глаза. «Прости, я так глупо себя веду. Но все это было для меня неожиданно. Прости ты меня, ради бога, что так получилось. Но ты знай, я тебе бесконечно благодарен за то, что ты для меня сделала». Он не понимал, что она в нем нашла. «О, Господи!» — вздохнула она всегда одно и то же. «Если хочешь, чтобы мужчина хорошо к тебе относился, веди себя с ним, как последняя дрянь». А если ты с ним обращаешься по-человечески, он из тебя вымотает всю душу. Она поднялась с пола и сказала, что ей пора. Кинув на Филиппа долгий пристальный взгляд, она тяжело вздохнула. Непонятно. Что же все это значит? Филипп внезапно решился. Пожалуй, лучше, если я скажу тебе правду. Мне не хочется, чтобы ты слишком дурно обо мне думала. Пойми, я ничего не могу с собой поделать. Милдред вернулась. Кровь бросилась ей в лицо. Почему же ты мне сразу не сказал? Неужели я не заслужила хотя бы этого? Не решался. Она поглядела на себя в зеркало и поправила шляпку. — Позови мне, пожалуйста, извозчика, — сказала она. Что-то мне трудно идти. Он вышел и остановил проезжавшую мимо пролетку, но когда Нора пошла за ним к двери, его испугала ее бледность. В походке ее появилась какая-то усталость, словно она вдруг постарела, вид у нее был совсем больной. У него не хватило духа отпустить ее одну. Если ты не возражаешь, я тебя провожу. Она ничего не ответила, и Филипп сел с ней на извозчика. Они молча переехали через мост и покатили по убогим улицам, где на мостовой шумом возились дети. Когда они подъехали к ее дому, она вышла не сразу. Казалось, ей трудно собраться силами и встать. «Надеюсь, ты простишь меня, Нора». Она поглядела на него. И Филипп увидел, что глаза ее снова блестят от слез, но она силится улыбнуться. — Бедняжка, ты очень за меня встревожился. Не волнуйся, я тебя не виню. И как-нибудь все это переживу. Будь спокоен. Быстрым легким движением она погладила его по лицу, показывая, что не сердится на него. Прикосновение было еле приметным, потом она выскочила из пролетки и убежала в дом. Филипп расплатился с извозчиком и пешком дошел до квартиры Милдред. На сердце его была непонятная тяжесть. Он чувствовал за собой какую-то вину. Но в чем? Что он мог поделать? Проходя мимо фруктовой лавки, он вспомнил, что Милдред с удовольствием ест виноград. Как хорошо, что он может доказать свою любовь, по такая каждой ее прихоти.